глава 7 москва улица дзержинского 21 июля 41 года павел анатольевич разрешите да конечно борис михайлович судя по вашему лицу появилась какая-то информация по странникам да состоялся еще один радиосеанс и к тому же пришли ответы от колеса и сотника Начнем с сеанса. И Судоплатов показал капитану на стул рядом с собой. Маклярский сел и положил на стол папку. Сеанс прошел штатно. Странники ответили на вызов, приняли радиограмму и подтвердили прием. Но, Павел Анатольевич, есть проблема. Какая? Шифр им давали резервный, достаточно простой. В расчете на радиоигру есть большая вероятность, что немцы его расколют. Мне кажется, что это пока не проблема, Борис Михайлович. Мы все равно пока не определились с этой группой. Что там с подтверждениями? Клёст подтверждает, что на магистральных дорогах севернее и северо-восточнее Минска в период с 10 по 15 июля произошло несколько диверсий. В результате возникла огромная пробка. Противник попытался перебросить войска по ракадным дорогам, но и они сейчас запружены войсками. В окрестностях города усилены меры безопасности. В частности, капитан достал из папки лист бумаги и прочитал. В радиусе 50 километров удвоены все посты на дорожных сооружениях. Сокращены интервалы, между патрулями на дорогах. По сведениям от агентуры, часть войсковых подразделений привлечена к охране коммуникаций. Так, из подслушанного агентом разговора двух немецких солдат стало известно, что из 114 и 118 пехотных полков, следовавших через Минск в направлении Борисов-Орша, изъято одной пехотной роте, привлеченных к охране объектов в городе. Интересная информация. То есть получается, что группа в 15 человек не только замедлила передислокацию нескольких дивизий на несколько дней, но и несколько ослабила пребывающие на фронт части так? Надо будет наркому привести, как пример эффективной работы, «Сколько там в немецком полку этих рот? «Если стрелковых, то двенадцать», — ответил капитан. «Ага. Продолжайте, Борис Михайлович. Теперь перейдем к сотнику. Это наш маршрутник. Он сегодня подтвердил информацию об усилении охраны объектов тыла в районе Минска. Летчики. Пока без результата». В лесу уже стемнело, когда мы, тяжело нагруженные снятыми минами, вернулись на стоянку. Наскоро перекусив сухомятку, так как огонь разводить фермер перед уходом запретил, а осторожный несвидов даже газовую горелку зажечь не решился, мы собрались на совещание. В этот раз состав участников был расширен. Кроме постоянных участников, членов команды, Присутствовали Трошин с Дымовым. — Значит так, мужики, — начал командир. — Чувствую, в этих краях какая-то чехарда нехорошая вертится. ЕССовцы злобствуют не по погоде. Я сразу не понял, но потом до меня дошло. — Что, Саша, имеет в виду. Партизан еще вроде нет, а деревни уже вырезают. «Поэтому я потянул вверх руку, собираясь выступить». Саша кивнул. «Там приказ о комиссарах уже в войска дойти должен был, да и директива Гиммлера о неполноценных расах, а приказ о применении военной подсудности в районе Барбаросса вообще в мае вышел». «Ты давай остальным объясни», — перевел на меня стрелки Саша. А то некоторые, товарищ, я вижу ни сном, ни духом. Если коротко, то приказ о комиссарах обязует всех немецких военнослужащих рассматривать политработников и представителей НКВД как военных преступников и уничтожать, если они попадают в плен. Директирова Гиммлера вообще нечто. Я даже кусок наизусть заучил». Если население с национальной точки зрения враждебно, а в расовом и человеческом настроении неполноценно, или даже, как это бывает в местах среди болот, состоит из осевших там преступников, которые, возможно, это слово я выделил голосом, поддерживают партизан, то все они подлежат расстрелу. Трошин даже присвистнул тихонько, а у зельца от возмущения рот раскрылся. Ну, а третий приказ начальника ОКБ Кейтеля говорит о том, что враждебные действия гражданских лиц против вермахта не подлежат рассмотрению никаким судом, и наказание одно — расстрел. Вот и крестьяне эти, — я кивнул в сторону леса. Убираться из деревни не хотели, мешали операции по отлову окруженцев, то есть совершали действия враждебные. У меня внезапно сдавило горло, потому что пока я объяснял все это ребятам, меня самого проняло. — Вот так, товарищи, — закончил за меня фермер. — То есть с кем имеем дело, вам понятно? «Да они же не люди!» — воскликнул Зельц. «Люди, люди! Ты же документы трофей не видел? Все как у людей. Фотокарточки, письма!» — одернул его Трошин. «А вот убивать я, мы их, будем как собак бешеных!» «Чтобы убивать и самим не пропасть, надо с умом подходить, а не кипеть яростью благородной» но никто из местных каламбура-фермера не понял. — Командир, а ты обратил внимание, как мины они поставили? — Вступил в разговор Люк. — Ну, от деревни к реке и что? — То, что они от той стороны оборону держать собрались, а мы на этой. — Молодец. Тогда от второго блокпоста к деревне... «Связь телефонно должна идти, и те, кто внутри периметра через этот мост, ни за что не поедут». На лету схватил идею фермер. «Товарищ майор, учитывая присутствие чужих, Тоттен обратился к командиру официально. «А вы что, хотите бесшумно взвод немцев положить?» В голосе Алика сквозило некоторое сомнение. «Зачем бесшумно? Класть будем шумно и весело, но с умом. Сейчас перерыв на полчаса. Нет, на час. Потом снова думать будем. Антон, подойди». Когда все, кроме меня и Люка, разошлись, Саша подошел ко мне. И, пристально посмотрев на меня, спросил. «Ты приказы эти на самом деле помнишь?» Или из головы выдумал для моральной стимуляции? — Все правда. Сам в свое время обалдел, когда читал. Вот и запомнил почти дословно. — Ага. Ты как? Сильно замотан? — Ну, отдохнуть бы не мешало. А что? — Ну, что ты как еврей вопрос на вопрос, а? — Так что нужно? Спорить и балагорить от чего-то расхотелось. «В разведку вас рано с утра пошлю. Двумя группами. В старшими пойдете вы». И он поочередно посмотрел в глаза мне и Люку. «Ты, Антон, вместе с Зельцем будете работать в гражданке. А Саня с остальными будут вас страховать из леса». «А Зельц нам зачем?» Удивился я. А он у нас единственный представитель власти. С документами, это подтверждающими. Теперь смотри сюда. И фермер развернул карту. Вот, видите, деревни практически сплошняком идут вдоль реки. Если бы я был на месте этих, и лицо его перекосило брезгливая гримаса, то вначале... Я бы обеспечил внешний периметр, а уж потом начал зачищать зону безопасности. Глубоко в лес они соваться не будут, силы не те, а внешний периметр они делать уже начали. — Так ты все-таки решил в лес прорваться? — спросил Люк. — Именно так. С нашим обозом на главную цель выходить чистейшей воды идиотизм. Отрезал командир. «Ну, а кошмарить гадов нам можно?» Задал еще один вопрос наш разведчик. «Это можно, но так, чтобы ни одна падла вас не засекла». «Типа, шел солдат, упал, друзья перевернули, а в голове дырка?» Уточнил Люк. «Ага, все, теперь вам спать. Подъем в полпятого».